Глава 13 Мэддиган сверкнул в меня взглядом, когда я прошла в комнату, которая раньше была кабинетом моего дяди. Я уставилась в ответ, прилагая всю свою силу воли, чтобы не дать взгляду сверкнуть зелёным, а клыкам выдвинуться из зубов. Мэддиган не только проигнорировал мои предыдущие замечания о бесполезности идентификации на крыше. Он ещё и установил прибор для полного сканирования тела, который транслировал настолько точное изображение моего тела на экран, что чиновники Управления транспортной безопасности плакали бы от зависти. Потом каждый кусочек металла, кроме обручального кольца, у меня конфисковали, и пришлось спорить еще 10 минут, пока новая охрана не разрешила мне пронести пакетик шалфея. Хотя коробок спичек они все-таки забрали, потому что это уж точно относилось к смертоносному оружию. «Идиоты! Я была вампиром, и они хорошо это знали. Я могла убить в десять раз быстрее одними зубами или руками. Хорошо, что к о с т и не пошёл со мной, а то он мог запросто убить одного из охранников, только чтобы доказать свою точку зрения по поводу глупости и оскорбительности в сего процесса. Тот факт, что Мэдиган захватил кабинет Дона и одни и те же повторяющиеся в его мыслях рифмы лозунгов к о м п а н и и по страхованию автомобилей стали вишенкой на мороженом, разрушившим м о е совсем недавно хорошее настроение. Судя по очень хмурому выражению лица дяди, парящего позади Мэдигана, он тоже был в плохом настроении. Так жалко, что там не было досмотра полостей тела, — сказала я вместо приветствия. — Моё эго никогда не оправится. Бледно-голубые глаза Мэддигана сузились. с л а в о е о б е с п е ч е н и е безопасности могло быть приемлемым во время моего предшественника, но не под моим руководством. Ты имеешь в виду предшественника Тейта. Сразу же поправила я, не отвечая на пощёчину в сторону Дона. Ведь я же пыталась охладить свой темперамент, а не распалить. Дядя знал множество причин, почему новые меры безопасности Мэддигана были бессмысленны, когда дело касалось вампиров. Всё, что делал м э д и г а н со своим крутым новым сканером, тратил деньги налогоплательщиков в попытке выглядеть компетентным перед несведущим начальством. Дядя дёрнул бровь, бормоча. «Ты не поверишь». Мэддиган улыбнулся. С этого момента голова внутренней безопасности повысил мою должность с операционного консультанта до действующего руководителя этой группы. Шок заставил меня застыть на месте, когда я уже наполовину села. «Чушь!» — выдохнула я. «Они не могут вырвать из-под Тейта место, даже не дав ему шанс преуспеть в этой работе?» «О, да, они могут!» п о думал Мэддиган прерывая свои повторяющиеся мысленные мантры проклятых лозунгов которые блокировали остальные его мысли однако он не ответил вслух продолжая смотреть на меня с торжествующей улыбкой 15 минут 15 процентов вам сберегут 15 минут именно это они и сделали печальным голосом п р о и з н ё с дон я чувствовала себя так будто меня ударили кувалдой Меня не шокировало то, что кучка высокопоставленных правительственных чиновников, знавших об этом управлении, могла принять такое глупое решение. Я видела глупость правительства в действии и раньше. Но меня поразило, что они сделали это за такой короткий промежуток времени. «Это совершенно несправедливо», — звенело у меня в голове, и хотя это могло звучать по-детски, так оно и было. «Поздравляю», — съязвела я, пропитывая кислотой каждый слог. «Тейт ещё здесь работает? Или ты уволил его первым своим официальным распоряжением в качестве босса?» Какая-то часть меня надеялась, что Мэддиган вышвырнул из команды всех, кто не был людьми. Это заставило бы Купера и других ветеранов, принадлежащих человеческой расе, в полном отвращении уйти из команды. Затем все мы могли бы сесть и начать отсчитывать дни, пока власть не поймёт всю глупость попыток бороться с неумершими при помощи обычных солдат. Когда накопится побольше человеческих жертв, те же политики, что способствовали м э д и д е н у дадут ему пинок н под хорошо наряженный зад, умоляя вернуться Тейта, Хуана, д е й в а и других. Чёрт, они бы умоляли вернуться мою мать! И хоть она ещё даже не была ни на одной миссии, Она была сильнее 99% их лучших человеческих солдат. Тейт был понижен в звании до младшего офицера. Ответил Дон, перебивая намеренно расплывчатый ответ Мэддигана. Конечно, он все еще здесь работает. Младший офицер. Мои ногти впились в ладонь, пока запах крови не заставил меня остановиться. Несмотря на данное Костя обещание не выходить из себя из-за выхода к Мэддигана, Я еле сдерживалась, чтобы не начать орать на него. После всех тех случаев, когда Тейт рисковал своей жизнью для этих операций, не говоря уже о всех жизнях, что он спас за время пребывания в должности, он не заслужил понижения в должности только потому, что Мэддиган был волостолюбивым подонком, д у которого проблемы с неумершими. «Кэт», — начал Дон, — «не сейчас», — сказала я. Моё внимание было настолько сосредоточено на несправедливости всего этого, что я ответила ему вслух. х о п с э, Не позже, а сейчас не хочешь рассказать мне, почему я здесь?» — попыталась я прикрыть оговорку. К счастью, м е д д и г а н казалось, не заметил её. Он щёлкнул на небольшом устройстве, и плоский экран выполз из гнезда в потолке. «Очень любишь свои маленькие гаджеты, да?» — злорадно подумала я. На экране вспыхнул серийный номер и слово «конфиденциально», а затем появилось изображение Криса, причём запись была похожа в системе ночного видения. Его глаза блестели неестественно ярко. «Ты с кем разговариваешь?» — спрашивает он, оглядывая подвал, который я узнала с нехорошим предчувствием. В ответ раздался мой собственный голос. «С одним из прежних жителей Уэверли. Можешь сделать мне одолжение, Герберт?» Пролети через левую руку бородатого мужчины. Я молчала, пока разыгрывался весь этот обмен фразами, завершённый несколькими кадрами с моим лицом, снятым крупным планом, когда я направляла невидимого духа протаранить тело Криса. Сукин сын. Члены СИПО, должно быть, поместили там камеры во время подготовки. Но как Мэдиган получил плёнку? Это было не больше недели назад. м э д и г а н нажал на паузу, как только мы вышли из обзора камеры. Знаешь, где это было? На веб-сайте северо-восточного исследовательского паранормального отдела, где любой человек, владеющий компьютером, мог увидеть, как бывший сверхсекретный агент треплется о том, что сверхъестественное действительно существует. Я хотела удариться головой об стол, но не сделала это лишь потому, что м э д и г а н получил бы от этого удовлетворение, поняв, что попал в цель. Хотя, чтобы сделать это, ему бы пришлось открыть важную информацию. Если м е д и к а н действительно нашел это только потому, что Сипо выложили клип на своем веб-сайте, значит, моя фотография загружена у него в специальную базу по распознаванию лиц, которая, как правило, используется для розыска террористов и преступников. Почему он так зациклился на мне? «Ты видишь, как бывший оперативник шутит над доверчивым исследователем, чтобы заставить его согласиться заняться параноидальным клиентом друга? Я понятия не имела, что это снимают», — и м п р о в и з и р о в а л а я, молясь, чтобы мой разговор о крамере произошел там, где камер не было. «В самом деле, взгляд Мэддигана был подобен голубой стали. Значит, в действительности ты не общалась с призраками и не направляла их действия». Я заставила себя не смотреть на Дона, парившего за креслом Мэддигана так близко, что мог сойти за парикмахера, делающего ему прическу. Я никогда не упоминала призраков ни в одном из своих отчетов, пока здесь работала. Тогда мой опыт общения с ними был весьма ограничен, так что в этом не было нужды. Если Мэддиган узнает, что некоторые призраки так же умны, как и другие люди, могут проникать в места, в которые большинство тайных агентов попасть не могут, да ещё ими можно управлять с помощью определённых людей, я подавила дрожь от мысли, как он использовал бы такую информацию. Насколько мне известно, призраки не способны к коммуникации. Все, кого я видела, были лишь смутными отпечатками оставшейся энергии, не более разумными или способными к общению, чем домашние растения. «А вот и твой рождественский подарок», — пробормотал Дон со вспышкой юмора. «Да ты что!» м э д и к а н сдвинул очки вниз на й дюм, чтобы одарить меня полным эффектом своего натренированного сержантского взгляда, но я не дрогнула. Либо он играет со мной, потому что видел кадр, ы где я рассказываю о крамере Крису, либо он не знал, что я лгу, и я могла надеяться, что смогу отбрехаться». «Если верно было первое утверждение, я уже настолько облажалась, что если меня спалят на лжи, хуже уже не будет». «Я отдал это видео экспертам, и они видят слабые туманные искажения в тех же местах, где, как ты заявляла, призрак входил в контакт с субъектом». м е д и к а н наклонился вперёд. «Объясни это». «А ещё они сказали, что искажения могут быть поддельными». Довёл до моего сведения Дон. «Без оригинальной плёнки сказать невозможно». Я прослежу, чтобы Крис убедился, что оригинальная плёнка уничтожена сегодня же. Я присела, немного дёргаясь, будто от раздражения. Да ладно, Мэддиган, если ты руководишь компанией по паранормальным исследованиям, станешь ли ты выкладывать любой отснятый материал на своём веб-сайте, предварительно не подделав запись? Кто станет нанимать охотника за привидениями, у которых на бизнес-страничке нет ни одного фотопризрака? Может, они и верят в них? о н и же всё-таки пытаются бабки заработать. Его улыбка была неубедительной. п р а в д о п о д о б н ы м Но даже если кто-то добавил эти искажения на видео потом, откуда ты точно знала, в каком месте этот человек почувствовал воздействие призрака, как раз тогда, когда это случилось? Здесь он меня и словил. Как будто для того, чтобы подчеркнуть свой шах и мат, слово «попалось» проплыло сквозь мысленную блокаду бесконечных повторений Мэддигана. И тут мне пришло в голову, как я могу сорвать его планы. Спасибо, Мэддиган, за то, что ты такой н а д м е н н ы й ублюдок. Откуда я знаю? Я сделала вид, что рассматриваю свои ногти. Оттуда же, откуда знаю, что при страховании машины 15 минут 15% вам сберегут.